надо так жить. На покос люди собираются и всего навсего берут буханку хлеба да ажбан молока. Много ли на таких харчах протянешь? Сердце моё не вытерпело, отнесла и кашиху кусок свиного сала. Сколько наказывал! Не трожь газетки опять, — вскипел Хлудневский. Бабка Агата с укором покачала головой. Копеечный клок негодной бумаги пожалел. И словно Меняя неприятно для нее разговор, обратилась к участковому. — Михаил Федорович, а до тебя, Федя Кузнец, направился арбуз от магазина, попутно подмог мне донести. — Чего это он ко мне надумал? — Не ведаю, Федорович, хмурый шел. Кротов вопросительно посмотрел на Бирюкова. Антон уже понял, что вряд ли дед Лукьян теперь расскажет что-то откровенное, и поднялся. Возле угрюма съежившегося дома Якашевых стояли два самосвала с зерном. Их номера были городскими, протов недовольно проговорил. — Зачистили приезжие водители к Степану в гости. Надо срочно прикрывать лавочку. — Что они у него нашли? — поинтересовался Бирюков. — Любители выпить. Разнюхали подпольный винзавод. — Якашев занимается самогону варенья? — Так точно. Уголовное дело против него возбуждено по признакам статьи 158-й. Подполковник Гладышев поручил мне провести дознание, но вот убийство Репьева все планы спутало. Кротов кышленул. — Полагаю, вы не случайно заинтересовались у Хладневского газеты. На пасеке обнаружены пыжи, изготовленные из районной газеты за 9 августа. Кротов чуть было не остановился. — Предлагаю... Немедленно побывать у Якашева. Не надо, Михаил Федорович, спешить. Золотой крест. Низенькая, подстать стать самому Кротову, жена участкового, на вопрос, заходил ли кузнец, ответила прямо-таки в кротовском стиле. Только что был. По какому вопросу хотел видеть, не сказал, просил по возможности заглянуть к нему домой. Над серебровкой уже загустели вечерние сумерки. Во дворах мычали вернувшиеся с выпаса недоенные коровы, хозяйки брякали подойниками, недалеко от деревни сразу за Паскотиной глухо ракотали работающие комбайны. Окна Кузнецова дома чуть-чуть желтели, словно за ними горела тусклая коптилка. Снаружи дом почти не отличался от других серебровских домов, но, войдя в него, Бирюков поразился оригинальностью планировки. Громадная во всю величину дома комната казалась пустующим спортивным залом, незначительную часть которого занимала высокая русская печь, прижавшаяся к стене слева от порога. Вдоль всей правой стены под окнами тянула широкая лавка. Уходящий вдаль ее конец упирался в старинный буфет с обломанными наполовину резными украшениями. У противоположности стояла самодельная деревянная кровать, заправленная байковым одеялом. Над кроватью рисованный ковер с лебедями, но без традиционной целующейся парочки. В изголовье кровати, свернувшись клубком, спал пушистый черный кот. Возле печи стоял небольшой стол, рядом с ним две табуретки, за столом старинный сундук. На шпагате, протянутом от притолоки за печь, Осушились пучки травы-кровохлебки. На столе лежала старая зачитанная Библия. Больше всего поражала передняя стена. Без окон она, как церковный иконостас, была увешана иконками и цветными литографиями с божественными сюжетами. Перед стеной с потолка свисала на медных цепочках фиолетовая стеклянная лампадка с тонкой восковой свечкой, а под самым потолком – тускло светилась маломощная электрическая лампочка. Рассматривая от порога иконы, Антон с некоторым замедлением сообразил, что кроме черного кота в доме никого нет. Кротов кашлянул и не то шутя, не то серьезно произнес «Феодор, ау, ару!» Коротко отозвалось эхо. Кот, вскинув голову, сверкнул зеленоватыми глазами и опять свернулся клубком. За дверью послышались грузные шаги. Дверь скрипнула, и с подойником парного молока вошел кузнец. Сняв с медно-рыжей, сидеющей головы картуз, он поклонился Кротову. — Здоров будь, Михаил Федорович, — повернулся к Антону. — И вы, молодой человек, здравствуйте, — прошагал к буфету. Достал из него несколько глиняных кринок, начал сцеживать в них молоко. — Садитесь там. Разговор, может, долгий получится. Вот с хозяйством справлюсь. Так, Федя, и живешь, как на казарменном положении, усаживаясь на лавку возле окна, вздохнул кротов. — Корову сам доешь. Разве мужское это занятие, к примеру спросить? — Ничего ты только терпишь холостяцкую жизнь. «Бог терпел нам велел», — спокойно ответил кузнец. «Женился бы давным-давно, детишек завел. Это цветы жизни, можно сказать. Пошли тебе, Бог, их полный букет. У меня, Федя, внуки уже имеются, и слава Богу». «Отдался тебе Бог! Влип ты, Федя, в религию, как несмышленная муха в мед». Кузнец не ответил. Он развивал по кринкам молоко неторопливо, словно тянул время. Остатки из подойника плеснул в консервную банку на полу, скомандовал «Жук!». Дремавший на кровати кот, черный молнией метнулся к банке. Кузнец молча вынес кринки, потом достал из печи чугун с горячей водой, ополоснув подойник, выставил его за дверь. Погремел во дворе рукомойником, шикнул на загоготавшего гуся, похоже, загнал в хлев корову и вернулся в дом. Однако начинать разговор не торопился. Убрал со стола Библию, как будто она ему мешала, придвинул к столу табуретку, сел и уставился в пол. — Как понимать твое молчание? — Федя не вытерпел. — Кротов. Кузнец тяжело вздохнул. Чудится мне, михаил федорович что погиб пасечник за золотой крест кротов недоуменно приглянулся с бирюковым хмыкнув сказал не совсем понятно федор степанович твое заявление я не заявляю подсказываю из за чего убийство могло совершиться нам подробности надо знать вмешался разговор антон а кротов тут же Представил его кузнецу. — Это товарищ Бирюков, начальник уголовного розыска района. Кузнец ничуть не удивился. Бирюковых издали, по обличью видать, с паузами, словно взвешивая каждое слово, стал рассказывать, как недавно пасечник Репьев предлагал ему за тысячу рублей архиерейский крест.